Эдди и сержант остаются одни. Недалеке слышны выстрелы, крики. Это милиционеры вылавливают солдат. Сержант, так и лежащий ничком, как его оставили сани и Кот, поднимает окровавленное лицо с земли и говорит шепотом. «Развяжи меня, пацан, а? Я же русский, из Саратова. И ты русский. Развяжи я!» Эдди Бэби молчит. «Гнида!» — шипит сержант. «Сам развяжусь, хуй тебя оторву!» Он начинает напрягать руки, как бы для того, чтобы разорвать ремень, стягивающий их, и, упираясь коленями в землю, пытается встать. Эдди Бэби, почти не глядя на сержанта, изо всей силы ударяет его носком туфли в ребра. «О, орёт от боли сержант!» «Гадёныш!» «Паскуда!» «Устрица поганые Ещё пару лет назад Эдди Бэбби развязал бы сержанта. Однажды он так отпустил по его слёзной просьбе подлого Лёньку-лисицу из третьего дома, которого он победил. Лёнька лежал под Эдди Бэбби, и эди Бэбби крепко сжимал руками Леньки на горло. Отпустил. Ненужное джентльменство вышло Эдди Бэбби в буквальном смысле боком. Лёнька запустил ему в бедро нож. И хотя и нож был маленький, и рана неглубокая быстро затянулась, но хуй теперь Эдди беби кого-нибудь отпустит. но «Ну я встречу тебя, гадёныш!» — шепчет сержант. Его брёвнообразные руки инстинктивно шевелятся, как бы пробитые нервным электрическим тиком. «В один укус горла! Перехвачу!» — с ненавистью продолжает он. Эдди Бэби опять с почти автоматической готовностью несколько раз бьёт сержанту ногой в ребра. «Чтоб не грозился, гад!» За этим занятием его и застают возвратившийся кот, Лёва и несколько милиционеров. «Эй, эй!» — кричит один из мусоров. «Пацан, пацан, стой!» «Хватит! Забьёшь сержанта, а нам его ещё военным властям сдавать!» «Нихуя такой образини не будет!» — заступается за Эдди Санни. «Посмотри на него! Он как из булыжных камней сделан!» Милиционеры и Саня, и Кот, и Лёва и снова появившийся на месте действия Степан поднимают сержанта с земли и ставят его на ноги. Только сейчас Эдди по-настоящему понимает, какой он необыкновенно здоровый. Саня и Кот берут сержанта под руки, по-прежнему стянутые за спиной и ведут его к одной из милицейских машин – шейки как их называет «салтовская шпана». Но у Степана для них, по-видимому, другой план, потому что он останавливает ребят и, чуть отведя их в сторону от милиционеров, говорит они полушепотом. «Эй, Сашок, не будь дураком, если бы не вы хуй мы солдат взяли. И сержант мой, и ваш. Они-то ведь уж наготове приехали», — кивает он в сторону других милиционеров. «Нужно, чтобы мы сержанта в отделение привели и прямо майора Алешинскому сдали. Он уже в отделении вызвали из дому по такому ЧП». Остановившись, Степан меняет деловой тон на доверительный и продолжает. «Он на тебя, Сашок, зуб имеет». «А вот как придём с этим товаром?» – Степан кивает на сержанта. «Он мнение тотчас переменит. Может, и премию какую схлопочете? За сотрудничество с органами милиции в деле поддержания правопорядка, а?» «Степан прав, Сань», – соглашается кот. «И для нас с Лёвой неплохо бы показаться в отделении. У нас до сих пор по три года в условных на каждого». «Пойдём в отделение, хорошо, не очень охотно, но соглашается Саня». Степан объявляет своим и чужим мусорам, что им нужно вначале отвезти арестованного Стахановский клуб, в одной из комнат которого официально помещается под пункт 15 отделения милиции, будто бы на очную ставку с изнасилованной девушкой, а уже потом в отделение. Мусора не протестует и Степан, прихватив ещё одного из арестованных, якобы тоже для опознания, а на деле для того, чтобы вся история выглядела правдоподобнее, быстро формирует караван. Впереди идёт Степан вместе с котом, держа за руки арестованного солдата-узбека. Гимнастёрка на нём разорвана на плече и пропитана кровью. Вид у него испуганный, очевидно, действие дури начало проходить, и теперь он понимает, что случилось нечто не очень приятное. За узбеком Сани и Лёва ведут всё ещё огрызающегося и пытающегося время от времени остановиться сержанта. Забегая то чуть вперёд, то плетясь сзади, идёт любопытный эти Бэби. Вокруг этой основной группы шагает ещё с десяток посторонних гражданских лиц, в основном подвыпившие пассажиры двух трамваев, жадные до зрелищ.